Глава пятьдесят т р На улице было тихо, но эта тишина означала не мир, а всего лишь ожидание. Услышав рев двигателя, караульные схватились за оружие, но слишком поздно. Ургон, угнанный у жандармов, подкатил ко входу. Хуан в ы с у н у л с я из кабины и застрелил караульного. Который провел внутрь Нэнси, а Родриго встал на подножку и ликвидировал из своего брена пулеметную позицию слева. Хуан уже б е ж а л по ступенькам, стреляя от бедра. Нэнси, улыбаясь, смотрела, как Рене встал и направил базуку на заднюю дверь. Здание сотряслось. Оставшиеся на столике бокалы задребезжали. Девушка запищала. За разбитое заграждение вбежали еще шесть маки. Четверо заняли позиции на охранных вышках и встречали полураздетых охранников, выбегающих из расстрелянной задней двери, пулеметными очередями. Нэнси переступила через трупы офицеров, проверила пистолет и амуницию у себя на поясе и вышла в коридор, который напомнил ей о занятиях по стрельбе на базе в Инвернесе. Когда инструкторы тянули рычаги и перед тобой выпадала цель из-за кустов, из дверных проемов, Нэнси сделала двойной выстрел от бедра, ликвидировав двух караулных, ь которые вышли из з а угла в обшитый панелями коридор. Из другой комнаты вышел заспаный капитан, на ходу крепя за ушами тонкие линзы в стальной оправе и недоуменно моргая, увидев ее, он замер. Поднял руки и начал что-то говорить. Она выстрелила дважды в центр его груди, и пули отбросили его назад в комнату. Нэнси подошла и присмотрелась к нему. Он еще моргал, у него двигались губы, но секреты, которые он пытался рассказать, расслышать было уже невозможно, как и секреты того мальчика, который уходил из жизни у нее на глазах на улице в Марселе. Она выстрелила ему в лоб и ушла. Еще один нацист, поглощенный бездной. Вернув пистолет на пояс, она достала нож. Немцы сфокусировались на отражении атаки с заднего входа, поэтому половина караульных на ее пути стояли к ней спиной. Из-за этого убивать их было почти слишком просто. о кровавленный нож уже начал скользить. И пришлось вытереть ладонь и рукоятку о платье. Напевая гимн партизан, Нэнси спустилась по главной лестнице, словно направляясь навстречу с мужем в лобби баре отеля. Повсюду сновали маленькие человечки в серо-зеленой форме. Со стороны кухни послышался крик и пулеметная очередь. Значит, кто-то из ребят уже проник внутрь. Нужно двигаться быстрее. Первый этаж, кабинеты. Сержант, который вел своих людей в заднюю часть здания, повернулся и увидел ее. Он среагировал быстро, поняв, что времени доставать пистолет или нож нет, и с лету ударил ее кулаком. Содрогнувшись всем телом, она отразила удар левым плечом, садила нож ему в живот и повела руку наверх. Этот нож почти не уступал ее собственному экземпляру ф е р б е р н Сайкса. которого она лишилась во время налета на радиовышку. Тогда Лондон почти сразу же прислал ей новый кинжал взамен утерянного. Спасибо, дядя Баки. Кабинет управляющего. Конечно, он предназначался ему. Там есть надежный сейф и панорамные окна, выходящие на внутренний двор в центре территории отеля. Дверь открылась. И в коридор вышел еще один молодой офицер с почти что белыми волосами. В руках у него была тяжелая пачка документов. Он заканчивал говорить с кем-то, кто находился в кабинете. Ему она выстрелила в лицо. То ли потому, что решила, что коробка с документами может отвести пулю от него самого, то ли потому, что ей просто так хотелось. Перешагнув через т р у п она вошла в кабинет. Вот и он, майор Бем, выглядящий точно так же, как в их последнюю встречу в Марселе. На лице его даже появилась вежливая удивленная улыбка. Он стоял около полок, на которых были аккуратно расставлены книги. Можно было подумать, что он выбирает, что почитать на ночь. Миссис Фиока. Насколько я понимаю, вы пришли. Осведомиться о своем муже и, судя по форме вашего вторжения, вы здесь не для того, чтобы заключить со мной сделку, о которой мы говорили в курсе. Он к а ч н у л головой. Должен признаться, я удивлен. Я был уверен, что вы обменяете свою жизнь на жизнь Анри после всего, на что вы его обрекли. Он говорил по-английски. И она ответила на том же языке. С непривычки ей с трудом удавалось произносить слова. Эн н рассказала мне, что вы его убили. На лице б ё м а отразилась глубокая печаль. Я понял. Нет, нет, мадам Фелка. Зачем бы я стал убивать такого полезного человека? Анри. Нэнси так четко его представила. словно он действительно стоял в смокинге у нее перед глазами она вложила пистолет в к о б у р у он столько мне о вас рассказал у нее закружилась голова безграничная ярость угодила в ловушку и утонула в любви и надежде он здесь нет он в безопасном месте очень безопасном Хватит! Она вырежет правду из черного сердца б е ё м а Нэнси бросилась на него с ножом, целясь в лицо. Но линия ее атаки оказалась слишком предсказуемой. Он сделал шаг назад, прислонившись к столу, и правой рукой схватил ее за запястье, а левой сжал талию так, что вы свободиться было невозможно. Нож дрожал в ее руке, пока они мерили с ь силами. Сейчас он бы вас, конечно, не узнал, сказал Бьем сквозь сжатые зубы. Вы же больше не Нэнси у э й к так? Она продвинула нож вперед, и теперь он дрожал у самой его кожи. Или вы, наконец, узнали свою истинную сущность? Вы просто именно такая, как говорила ваша мать. Наказание для тех, кто вас любит. Уродливое, грязное, грешное, обычное ничтожество. Нэнси представила, как Бьом и Анри сидят вместе, как близкие друзья и обсуждают, что ей когда-то говорила мать. Весь тот яд, который она по капле каждый день вливала ей в кровь, пока Нэнси не убежала. С тех пор она так и не переставала бежать. Командир! Услышала она голос Рене из лобби. Он искал ее. Приехало подкрепление СС. Уходим. В лобби раздался еще один взрыв, и Бем ее оттолкнул. Она запнулась и упала на колени. А когда снова посмотрела на него, у него в руках уже был пистолет, наведенный на нее. Лучше пусть он никогда не увидит настоящую вас. Она о с к а л и л а с ь на него. А он в ответ хмыкнул, как будто его позабавила ее гримаса, продолжая держать ее на прицеле. Рене позвал ее снова. Вы знаете, что означает этот символ? Она опустила глаза на ковер, на котором стояла на коленях. Он был забрызган кровью убитого ею офицера и украшен свастиками, но непривычными красно-черными, а зелеными и желтыми в ряд. Он берет начало в Тибете, продолжил б е м и обозначает солнце, мужское божество. ф ю р е р напоминает нам о нем, чтобы мы все старались ему угодить. Он наш отец. А сколько было вам, когда ваш отец ушел? Что бы он сказал сейчас о своей маленькой девочке? И он снова улыбнулся своей вежливой улыбкой. Вы же сейчас... Подводите под смерть собственных людей. Сначала позволили шпионке выдать ваши позиции, а теперь п р и в о з и т е сюда своих лучших двадцать бойцов. Это самоубийство. Я отдал приказ атаковать ваш лагерь в Шот-Эге, как только мне доложили о сигнале Н. Дверь распахнулась, и в проеме возник Ренесс револьвером. Бьом повернулся к нему, но прежде чем смог выстрелить, Нэнси бросилась на него с ножом. Черт! заорал Рене еле успев сместить прицел чуть выше, чтобы пуля, уже вылетающая из ствола, разбила окно, а не влетела в спину Нэнси. Нэнси порезала ему скулу. От ее атаки Бен пошатнулся, ударился запястьем о край стола и выронил пистолет. Закричав, он прижал руку к р а н е и сквозь пальцы тут же потекла кровь, окрасив ворот рубашки. Она снова кинулась к нему, но Рене схватил ее за талию, поднял и вынес из кабинета. Нэнси выла от ярости. Уходим сейчас же, Нэнси! закричал он, поставив ее на ноги в коридоре и толкая в сторону лобби. Наигрались! Дым, тела. Рене бросал перед собой гранаты, чтобы расчистить путь. И отталкивал ее в нужный момент, чтобы уберечь от взрывов. Вокруг них бились зеркала, трещала деревянная обшивка, стоял шум обрушивающихся стен и висели серые облака дыма и пыли. Рене тащил ее вперед, и она споткнулась о солдата, получившего пулю в живот и все еще бившегося в конвульсиях. Наконец они добрались до лобби. р е н е бросил еще одну гранату в двойные двери парадного входа, и когда они взорвались, у Нэнси заложило уши. Теперь она слышала только звон. Он вытащил ее из горящих дверей на улицу, поднял и швырнул на окровавленное дно открытого кузова. Там уже был Фран. Облокотившись о кабину, он прижимал руки к своим ранам. Нэнси схватила лежащий у него на коленях б р э н и начала стрелять в немцев, которые бросились за ними в погоню. Кто-то из них упал, кто-то бросился в укрытие. Только когда они оказались на окраинах Манлюсона, она снова взглянула на Франа. Он не двигался, а его остекленевший взгляд застыл на том Аде, который они оставили после себя.